Триша сидела на берегу ручья, ширина которого не превышала трех футов, и рассеянно ела картофельные чипсы. Сначала те, что остались в порванном пакетике. Потом перешла на окрошки из бумажного пакета с ланчем. Наконец добралась до тех, что оказались на дне рюкзака. Большое насекомое зажужжало у носа. Триша отпрянула, испуганно вскрикнула, подняла руку, чтобы защитить лицо. Но увидела не осу, а овода. Крошки закончились. Устала замедленными движениями, словно женщина лет 60 после утомительного трудового дня, а Триша и чувствовала себя как женщина лет 60 после утомительного трудового дня. Она убрала все пошитки в рюкзак, положила в него даже разбитый геймбой и встала. Прежде чем защелкнуть клапан на пряжке, сняла с себя понча, осмотрела его со всех сторон. Синий пластик никак не защитил ее, когда она катилась вниз по склону, только изорвался в клочья. Особенно нижняя часть пончо. Но все таки Триша решила его не выкидывать. Насекомые, а их вновь собралась целая туча, прокусить пластик не могли. Особенно много стало комаров, которых, судя по всему, привлёк запах крови. Наверное, они улавливали его на большом расстоянии. «Фу!» Триша наморщила носик, замахала бейсболкой, разгоняя машкару. «И откуда вы только беретесь? Она говорила себе, что должна поблагодарить Бога. все таки не сломала ни руку, ни ногу, не проломила голову. И осиные укусы не вызвали у нее такой аллергии, как у Фрэнка, знакомого миссис Томас. «Но так трудно испытывать благодарность, когда ты испугана, поцарапана, искусана и вымотана до нельзя». Триша уже собралась надеть то, что осталось от понча, чтобы потом наклониться за рюкзаком, но тут заметила, что оба берега ручья сильно заилены. Она опустилась на колени, поморщилась от боли. При каждом движении осиные укусы давали о себе знать, зачерпнула пастообразного коричневато-серого ила. Попробовать или нет? Хуже-то не будет так, со вздохом отметила она и намазала илом, припухлость над бедром. Ил приятно холодил кожу, а зуд прекратился практически мгновенно. Очень осторожно она намазала илом все укушенные места, до которых смогла дотянуться, включая и под левым глазом. Потом вытерла руки от джинсы. И первые, и вторые выглядели совсем не так, как шесть часов назад. Надела порванное понча, закинула за плечи рюкзак. К счастью, он не терся об укушенные места. Триша зашагала вдоль ручья, и пятью минутами позже вновь углубилась в лес. Следующие четыре часа или около того она шла вдоль русла, слыша лишь пение птиц до да пис комаров. Практически все время моросил дождь, а в какой-то момент полил так сильно, что опять вымочил ее насквозь, хотя она и пыталась укрыться под большим деревом. Но в этот раз обошлось без грома и молнии. Никогда раньше Триша не считала себя городской девочкой, для которой в диковинку общение с природой, а вот тут вот, когда этот безумный отвратительный день подходил к концу, такое ощущение у нее возникло. И с лесом творилось что-то странное. Он словно делился на полосы. Какое-то время она шагала среди высоких красивых сосен, совсем как в диснеевских мультфильмах. А потом диснеевскую идиллию сменяла Чищоба деревья с искривленными стволами, заросли кустов, переплетенные, зачастую усеянные шипами ветки, которые так и норовили добраться до ее рук и глаз. Крайняя усталость, если не сказать измотанность, уже не позволяла Трише ломиться сквозь кусты. Она осторожно распутывала их, и со временем девочке начало казаться, что поцарапать ее, а при удаче и вонзиться в глаз, для кустов цель второстепенная. Основную свою задачу они видели в другом — помешать ей идти вдоль ручья. А ведь только он и мог вывести ее к людям. Если заросли становились совсем уж непроходимыми, Триша соглашалась на то, чтобы отдалиться от русла достаточно далеко. То, что она не видела ручья, ее не смущало. Но слышать шум бегущей воды считала для себя обязательным. Если этот шум быстро сходил на нет, она опускалась на четвереньки — и ползла под зарослями вместо того, чтобы искать в них проход. Под зарослями было мокро и сыро. Не то что в сосновом бару, где землю устилал пружинящий под ногами ковер из иголок. Рюкзак то и дело цеплялся за ветки, и всегда перед ее лицом висела туча машкары. Триша понимала, почему и так тоскливо, почему опускаются руки, только не находила слов, чтобы сформулировать причину своего дискомфорта она словно попала в чужую страну. Со многим из того, что она видела и слышала в лесу, Триша сталкивалась впервые и не знала, чего от всего этого ждать. Кое о чем ей рассказывала мать, и Триша могла определить березу, бук, ольху, ель, сосну, стук дятла, карканье ворон, стрекотание цыккат, а все остальное. Если мать ей об этом и говорила, то Триша все благополучно позабыла ну, скорее всего, такого разговора просто не было. Потому что ее мать была типичной горожанкой из Массачусетса, которая довольно продолжительное время прожила в Мэне, любила гулять по лесу и прочитала несколько иллюстрированных справочников о лесных растениях. Как назывались, к примеру, вот эти густые кусты с блестящими зелеными листьями. Пожалуйста, господи, только бы они не были ядовитыми. Или те невысокие деревья с серыми стволами а те с узкими длинными листьями. А леса у Сэнфорда, которые хорошо знала ее мать, по которым она часто гуляла, одна или с дочерью, казались городским парком в сравнении с лесами, по которым шла сейчас Триша. Триша попыталась представить себе сотни людей, отправляющихся на ее поиски. Воображением ее природа не обидела, так что поначалу все шло очень даже хорошо. Она видела, как большие желтые школьные автобусы с надписью «Поисковый отряд» на переднем стекле заезжают на автостоянке вдоль того участка Апалачской тропы, что проходил по территории штата Мэн. Двери открывались, из автобусов выходили люди в коричневой униформе, некоторые с собаками на поводках, все с рациями у пояса, руководители поисковых групп с портативными громкоговорителями на батарейках. Именно их голоса, усиленные техникой, она и услышала бы в первую очередь. «Патриция Макфарленд, где ты? Если ты слышишь меня, иди на голос!» Но тени под тенью деревьев становились все гуще, плотнее, она по-прежнему слышала лишь журчание воды. Ручей не расширялся и не сужался, оставался точно таким, как и у склона, с которого она скатилась к кубарем. да собственное дыхание. И мало помалу образы крепких мужчин в коричневой униформе, возникшие перед ее мысленным взором, померкли. Я не могу оставаться здесь всю ночь, подумала она. Все же понимают, что ночью маленькой девочки не место в темном. Она почувствовала, как ее вновь охватывает паника. Учащённо забилось сердце. Во рту пересохло, глаза начали пульсировать в орбитах. Она заблудилась в лесу, ее окружали деревья, названия которых она не знала. Она одна в таком месте, где знания, полезные и необходимые в городе, абсолютно не нужны. И помочь ей могут только интуиция и быстрота реакции. До всего она должна доходить собственным умом. В мгновение ока из цивилизованного мира она перенеслась в первобытный. Триша боялась темноты даже дома, в своей комнате. Хотя через окно в комнату падал свет уличного фонаря. Она думала, что умрет от ужаса, если ей придется провести ночь в лесу. Её так и подмывало сорваться с места и бежать, куда глаза глядят. Вода выведет ее к людям. Все это выдумки, сказочки для маленьких детей, которые читают глупые книжки вроде маленького домика в прерии. Она прошла вдоль ручья уже не одну милю, а встретила только новых комаров. И теперь ей хотелось убежать от ручья, бежать, бежать и бежать туда, где не было этого непролазного переплетения кустов и деревьев, где на гладком ковре из иголок росли величественные сосны. Бежать и найти людей до наступления темноты. И хотя где-то в глубине души Триша понимала, что идея — это полный бред, желание бежать не ослабевало. Все так же часто билось сердце. Рот напоминал пустыню Сахару да еще начали зудеть все осиные укусы. Триша с большим трудом проложила путь через Чищобу. Деревья там чуть ли не переплелись стволами. И неожиданно для себя выбралась на маленькую серповидную полянку. В этом месте ручей круто поворачивал налево. Полянка, окруженная густыми кустами и деревьями, показалась Трише пятачком райского сада. Имелась даже скамейка, сваленное дерево. Триша подошла к нему Села, закрыла глаза, попыталась помолиться о спасении. Попросить Бога о том, чтобы Плеер не сломался, было легко. Она не думала, что делает, просьба просто вырвалась из души. Теперь же с молитвой возникли проблемы. Ни отец, ни мать Триши в церковь не ходили, и если мамик еще помнила, что была католичкой, то отец, насколько знала Триша, не принадлежал ни к одной церкви. И теперь выяснилось, что девочка не знает языка, на котором говорят с Богом. Она произнесла «Отче наш». Но прозвучали эти слова пресно и неубедительно. Похоже, польза от них в лесу была не больше, чем от электрической открывалки консервных банок. Триша открыла глаза, огляделась, заметила, насколько темнее стало вокруг, и нервно сцепила пальцы из тарапанных рук». Она не могла вспомнить, чтобы хоть раз говорила с матерью о душе и боге. Но не далее как месяц назад спросила отца верит ли тот в бога. Они сидели во дворе маленького домика в Молдене, ели мороженое саннитрид, купленного с передвижной лавки, белый, с тренькающим колокольчиком пека, остановился у соседнего дома. От воспоминания о мороженом на глаза Триши вновь навернули слезы. Пит ушел в парк. В молдане это означало, что он тусуется с друзьями. «В Бога!» — повторил отец. Казалось, он пробует это слово на вкус, словно новый сорт мороженого. «Ванильное с Богом» вместо «ванильного с орешками». «Почему ты об этом спрашиваешь, сладенькая?» Триша покачала головой, не зная, чем вызван ее вопрос. А теперь, сидя на сваленном дереве в сгущающихся июньских сумерках, она вздрогнула от сверкнувшей в голове мысли. Неужели она спросила потому, что какая-то часть ее подсознания, способная заглянуть в будущее, знала о том, что должно произойти? Знала, решила, что без помощи Господа не обойтись, и выдала команду на этот столь необычный для Триши вопрос. «Бог?» — Ларри Макфарленд лизнул мороженое. «Бог, значит, Бог!» — и глубоко задумался. Триша молча сидела по другую сторону пластмассового столика, смотрела на маленький двор. Траву давно следовало скосить. «Я скажу тебе, во что я верю!» Наконец заговорил он. «Я верю в неслышимого!» «В кого?» Триша вскинула глаза на отца, неуверенная, шутит он или нет. Вроде бы не шутил. Говорил на полном серьезе. «Неслышимого! Помнишь наш дом на открытой улице?» Разумеется, она помнила дом на открытой улице. В трех кварталах отсюда, около Линтаунлайн. Таун Лайн. Дом побольше этого и двор побольше. Там отец всегда скашивал траву вовремя. Тогда она ездила в Сенфорд, чтобы навестить дедушку и бабушку, да на летние каникулы, и с Пепси Робишу общалась только летом. В кухне дома на открытой улице не стоял запах пива, как в кухне этого маленького домика. Триша кивнула, потому что помнила очень даже хорошо. «В том доме электрический обогрев. Ты помнишь, как гудели обогревательные блоки, даже когда они ничего не грели? Даже летом?» Триша покачала головой, а ее отец хевнул, словно и не ожидал другого ответа. «Всё потому, что ты к этому привыкла», — пояснил он. «Но поверь мне на слово, Триша, они гудели всегда». «Даже если в доме не стоят электрические обогревательные блоки, там слышны другие звуки. Холодильник включается и отключается, гудят трубы, скрипит пол, с улицы доносится шум проезжающих автомобилей. Мы слышим все это постоянно, но большую часть времени не замечаем этих шумов. Они становятся...» И знаком он предложил ей закончить фразу, как проделывал это еще с тех пор, когда она, совсем маленькая, сидела у него на коленях и училась читать. Такой знакомый добрый знак. «Неслышимыми», — ответила она. Она не совсем понимала значение этого слова, но точно знала, чего он от нее ждал. «Именно так». И рука с мороженым резко пошла вниз, словно он хотел поставить жирный восклицательный знак. Пара капель мороженого упала на штанину, и Триша задалась вопросом, сколько банок пива он выпил в этот день. «Именно так, сладенькая моя, неслышимыми. Я не верю, что Бог следит за полетом всех птичек в Австралии или всех насекомых в Индии, что Бог записывает все наши грехи в большую золотую книгу и судит нас после нашей смерти. Я не хочу верить в Бога, который по собственному образу и подобию создал людей, а потом отправил их гореть в аду, который также является его творением. Но я верю, «Что-то должно быть». Он оглядел слишком уж высокую траву, качели, которые соорудил для сына и дочери. Питух уже перерос, Триша, по правде говоря, тоже, но иногда качалась на них, чтобы доставить отцу удовольствие. Две декоративные фигурки гномов, одна едва проглядывала сквозь сорняки. Забор, который нуждался в покраске. Триша показалось, что отец как-то разом постарел. На его лице отражалось замешательство. Даже испуг. Он словно заблудился в лесу, подумала Триша уже теперь, сидя на сваленном дереве с рюкзаком между ног. Тогда же он кивнул и повернулся к ней. «Да что-то, некая необъяснимая сила, которая стремится творить добро». «Необъяснимая? Ты знаешь, о чем я?» Триша кивнула, хотя и не знала наверняка, но не хотела, чтобы он растолковывал ей уже сказанное вместо того, чтобы продолжать она не хотела, чтобы он давал ей урок, во всяком случае сегодня. Сегодня она просто тянулась к новым знаниям, независимо от того, насколько усвоила пройденный материал. Я думаю, есть какая-то сила, которая не позволяет пьяным подросткам, большинству пьяных подростков, разбиться насмерть, когда они возвращаются домой после серьезного экзамена или первого в их жизни большого рок-концерта. Эта же сила предотвращает катастрофы большинства самолетов, на борту которых возникают неполадки. Не всех, но большинства. А тот факт, что после сорок пятого года никто не сбрасывал атомную бомбу на головы живых людей, прямо говорит, что нам кто-то или что-то помогает. Рано или поздно кто-нибудь сбросит, без этого не обойтись. Но уже больше полувека. Это огромный срок. Он помолчал. Глядя на карликовые деревца, едва проглядывающие сквозь сорняки. Есть что-то такое, что не дает большинству из нас умереть во сне. Не идеальный, любящий всех всевидящий Бог. Я не думаю, что есть доказательство его существования, но некая сила. Неслышимый: Ты все поняла. Она, конечно, поняла, но объяснение ей не понравилось. Все равно, что получить письмо. Как ты предполагаешь, важное и интересное, но вскрыв конверт, обнаружить, что начинается оно словами: "дорогой квартирант". А ты веришь во что-нибудь еще, папик? А как же в смерти, налоги и еще в то, что ты у меня самая прекрасная девочка на всем свете, папик? Она радостно засмеялась, когда отец нежно обнял ее и поцеловал в макушку. Ей нравились прикосновения его рук и поцелуй. Но не понравился запах пива изо рта. Он отпустил ее, встал. А также верю, что наступил пивной час. Хочешь чая со льдом? Нет, благодарю, ответила Триша, и тут же добавила, наверное, потому что та часть ее подсознания, которая упоминалась выше, хотела довести дело до конца. Но все-таки, ты веришь во что-нибудь еще, если и серьезно? Улыбка увяла, лицо отца стало серьезным. Он стоял, глубоко задумавшись. Сейчас, сидя на сваленном дереве, Триша вспомнила, что ей это польстило. Как же? Отец глубоко задумался над ее вопросом, то есть отнесся к ней как равный. Мороженое начало капать на руку. Потом он посмотрел на дочь, вновь заулыбался: Я верю, что твой любимчик Том Гордон спасет в этом сезоне 40 игр. Я верю, что на сегодня он лучший финишер в обеих профессиональных лигах. Поэтому, если он не получит травму, а у носков повысится результативность, он будет бросать мяч в играх мировой серии, которые начнутся в октябре. Этого достаточно. Да! крикнула Триша и рассмеялась, позабыв о серьезности своего вопроса, потому что Том Гордон действительно был ее любимчиком, и она любила своего отца за то, что он это знал и не злился, а наоборот, поддерживал ее в этом. Она подбежала к нему и крепко обняла. В результате испачкала ему рубашку мороженым, но нисколько не огорчилась. Несколько капель санитрит попали не по назначению. Какие пустяки! И теперь, в сгущающихся сумерках, прислушиваясь к каплям воды, падающим с листьев, наблюдая, как деревья расплываются перед глазами, принимая странные, может и угрожающие формы, в ожидании усиленных мегафоном человеческих голосов «Иди на звук моего голоса!» или собачьего лая, Триша подумала. «Я не могу молиться неслышимому». Не могла она молиться и Тому Гордону. Это уж совсем нелепо. Но она могла послушать, как он будет бросать мяч в игре с Янгис. Радиостанция WCAS собиралась транслировать матч. Она, конечно, понимала, что батарейки надо беречь, но хоть немного-то послушать могла, не так ли? И как знать? Может, она услышат усиленные мегафоном голоса и собачий лай еще до окончания матча. Триша раскрыла рюкзак, осторожно достала окмен из внутреннего кармана, вставила наушники в уши. На мгновение замялась, почему-то решив, что теперь радио точно не заработает. Какой-то важный контакт разъединился, и она услышит тишину, если передвинет рычажок с позиции OFF в положение «Он». Глупая, конечно, мысль, но в этот день. Все шло наперекосяк. Так что она бы, наверное, и не удивилась, если бы ее подвёл и плеер. «Давай, давай, не трусь». Она передвинула рычажок, и, как по мановению волшебной палочки, в ушах зазвучал голос Джерри Трупана. И, что более важно, загудел стадион в Фенуэй-парк. Она сидела в темном лесу, заблудившаяся, в полном одиночестве, но могла слышать тридцать тысяч человек. Чудо, да и только! «Какой удар!» — надрывался Джерри. «Берни Уильямс остался не Вторая половина третьего ининга подходит к концу. У Янкис все те же два очка, а на счету Бостон Ред Сокс по-прежнему пусто». Тут веселенький голос предложил Трише позвонить по номеру 1-854-Джиант, если ей надо починить какие-либо неисправности в автомобиле. Но Триша не слушала. Раз команда отыграли два с половиной ининга, значит, уже восемь вечера. Поначалу это казалось невероятным, но сумерки-то сгущались. А значит, она в лесу уже десять часов. Целую вечность. Триша отмахнулась от машкары. жест этот стал уже автоматическим, и полезла в бумажный пакет с ланчем. Сэндвич с тунцом пострадал гораздо меньше, чем она ожидала. Расплющился, но остался сэндвичем. Во всяком случае, не размазался по стенкам пакета. Триша слушала репортаж о матче и медленно съела половину сэндвича, тщательно пережевывая каждый кусочек. Еда разбудила ее аппетит, она без труда могла съесть и вторую половину, но убрала ее в пакет и съела расплющенные печенья Туинкис, соскребла с обёртки и теста и белую кремовую начинку. Достав пальцем все, что могла, Триша вывернула упаковку наизнанку, слизала с нее остатки крема и убрала в бумажный пакет. Потом позволила себе три больших глотка седж, пошарила подно рюкзака в поисках затерявшихся там крошек картофельных чипсов. Тем временем красные носки и нью-йоркские Янкис закончили третий и отыграли четвертый ининг. К середине пятого Янкис ввели 4-1, и Мартинеса сменил Джим Кори. Ларри Макфарленд относился к Джиму Кори с глубоким недоверием. Как-то раз, когда он и Триша говорили по телефону о бейсболе, Ларри сказал «Попомни мои слова, сладенькая! Джим Кори, красным носкам не друг!» Триша тут же захихикала, просто не смогла сдержать смех. Очень уж напыщенная получилась фраза. Несколько секунд спустя засмеялся и Ларри. И она вошла в число фраз, понятных только им двоим, стала еще одним паролем. «Попомни мои слова! Джим Кори красным носкам не друг!» В первой половине шестого ининга Кори, однако, показал себя другом Бостон Ред Сокс, поскольку счет остался прежним, и Янкис не увеличили отрыв. Триша понимала, что должна выключить радио, чтобы не сели батарейки. Том Гордон не мог выйти на поле в игре, по ходу которой Ред Сокс уступали три перебежки очка — но не могла заставить себя отключиться от стадиона в парк. Она вслушивалась в гудение голосов зрителей с куда большим интересом, чем в разглагольствовании комментаторов — Джерри Трупана и Джо Костидьоне. Эти люди сидели на трибунах, ели хот-доги, пили пиво, выстраивались в очередь, чтобы купить сладка сувениры и мороженое, наблюдали, как Даррен и Льюис — комментаторы частенько называли его «Дилу» — встает на место Беттера. В ярком свете прожекторов он отбрасывает длинную тень, а небо над стадионом становится все темнее и темнее по мере того, как день плавно переходит в ночь. Триша не могла решиться поменять гудение тридцати тысяч зрительских голосов на гудение машкары, которое усиливалось с приближением ночи, капель с листьев, стрекотание цикад и другие звуки, которые могла принести с собой ночь. Именно этих других звуков Триша боялась больше всего — звуков из тьмы. Делу сыграл не слишком удачно, но одним аутом позже блестящий удар, вызвавший бурные восторги комментаторов, удался Мо Вогну. «Через все поле! Через все поле! Через все поле!» — ликовал Джерри Трупана. «Ред Сокс бросились в погоню за Янкис! Мо Вогн, поздравляем тебя с круговой пробежкой! Двадцатая в этом сезоне!» И преимущество Янки сокращается до одного очка. Сидя на стволе упавшего дерева, Триша засмеялась, захлопала в ладоши, натянула на голову бейсболку с росписью Тома Гордона. Ее уже окружала ночь. Во второй половине восьмого ининга мяч после удара номера Горчапары ударился о защитный экран, протянутый вдоль дальнего конца поля, и заработал еще два очка. Ред Сокс повели 5-4. И в первой половине девятого ининга в круг питчера вступил Том Гордон. Триша соскользнула со ствола упавшего дерева на землю. Кора больно царапнула по осиным укусам повыше бедра, но девочка этого даже и не заметила. Комары тут же оккупировали голую кожу, появившуюся из-под задравшихся фуфайки и лохмотьев пончо, чтобы полакомиться свежей кровью, но Триша не чувствовала их укусов. Уставившись на ручей, Еще поблескивая в темноте, усевшись на влажную после дождя землю, она прижала пальцами уголки рта. «Том Гордон должен сохранить отрыв в одно очко, это очень важно. Почему она сказать не могла, просто знала, что должен принести Ред Сокс победу над могучими Янкис, которые лишь однажды в начале сезона проиграли Анахайму, а потом не знали поражения. «Давай, Том!» – прошептала она. В номере отеля Касл вью ее мать не находила себе места. Ее отец рейсом авиакомпании «Дельта» летел из Бостона в Портленд, чтобы быть рядом с Куиллой и их сыном. К полицейскому управлению округа Касл возвращались поисковые группы, точь-в-точь -точь такие, какими их представляла себе девочка. На первых порах их усилия не принесли желаемого результата. У здания полицейского управления стояли микроавтобусы трех телевизионных станций из Портленда и двух из Портмаунта. Три десятка опытных лесников и охотников, некоторые с собаками, оставались в лесах, окружающих город Моттон и расположенных на территории трех районов, не имеющих названия – ТР-90, ТР-100 и ТР-110, то есть в местах, граничащих с Нью-Хэмпширом. Те, кто продолжал поиски, сходились во мнении, что Патриция Макфарленд должна быть или около Моттона, или в ТР-90. В конце концов, она маленькая девочка и не могла далеко уйти от того места, где ее видели в последний раз. Эти опытные лесники, егери-охотники, удивились бы да нельзя, узнав, что Триша в этот момент находилась в девяти милях к западу от основного района поисков. «Давай, Том!» — прошептала она. — Давай, Том, раз, два. Ты знаешь, как это делается? Но в этот раз у Тома Гордона не получилось. И девятый ининг начался с того, что симпатичный, но очень опасный для соперника Дерек Джеттер перешел на первую базу. Тут же Трише вспомнили слова отца о том, что если команда начинает ининг с прогулки игрока на первую базу, вероятность того, что она сравняет счет, поднимается до 70%. Если мы выиграем, если Тому держит счет, то спасут и меня. Мысль эта пришла внезапно, сверкнула в голове, словно молния. Глупо, конечно. Так же глупо, как и стучать по дереву, предваряя бросок питчера после трех болов и двух страйков. Это всякий раз проделывал ее отец. Но темнота становилась все чернее, ручей совсем пропал из виду. Триша могла лишь слышать его, Так что у девочки оставалась только одна надежда. Если Том Гордон спасет игру, она тоже будет спасена. Полу О'Нейлу повезло меньше, чем Джеттеру. Первый аут. Место беттера занял Берни Уильямс. «Очень опасный беттер», — прокомментировал Джо Кастильоне. И точно, Уильямс отбил мяч в центр поля, а Джеттер тем временем успел перебежать с первой базы на третью. «Зачем ты это сказал, Джо?» простонала Триша. «Господи, ну зачем ты только это сказал?» Раннеры на первой и на третьей базах. Только один аут. Толпа на стадионе ревела, подбадривая Гордона, надеясь, что финишер не подведет, вытащит игру. «Давай, Том, давай, Том!» шептала Триша. Машкара велась тучей, но девочка более не замечала назойливых насекомых. Отчаяние пробралось в ее сердце, ледяное, как тот отвратительный голос, что помимо ее воли время от времени звучал в голове. Янки слишком сильны. Простая пробежка, за которую дают очко, позволит им сравнять счет. Круговая выведет вперед, и все будет кончено. Догнать их уже не удастся а место беттера занял этот ужасный-ужасный Тино Мартинес, самый опасный из всех Янкис. Небось, стоит сейчас, покачивает битой и пристально наблюдает за каждым движением Гордона. Дважды Мартинес отбил мяч, но не слишком удачно, поэтому не успел перебежать на первую базу, дважды промахнулся, а потом Гордон решился на крученный бросок. «Вышибай его!» — крикнул Джо Кастельоне а потом запнулся, словно не мог поверить своим глазам. «Фантастика!» – Мартинес промахнулся на фут. «Два фута!» – поправил его Трупана. «Похоже, начинается самое интересное!» – продолжил Джо. Триша слышала и другие голоса болельщиков, которые все громче подбадривали своих любимцев. Не только голосом, они еще и начали ритмично хлопать в ладоши. Должно быть, весь стадион встал, как прихожане в церкви при исполнении псалма. «Двое на поле, два аута, Редсокс по-прежнему на очко впереди. Том Гордон в круге Пичера. «Не говори этого!» — прошептала Триша, все еще сжимая руками уголки рта. «Не смей этого говорить!» Но Кастильоне ее не услышал. «Место Беттера занимает, как всегда, опасный Дэрил Строубери!» Вот и все. Игра сделана. Этот сатана Джо Кастильоне, Раскрыл рот и все испортил. Почему он не мог ограничиться только именем и фамилией? Почему добавил «как всегда опасный»? Всякий дурак знает, что опасными они становятся благодаря болтливым комментаторам. «Итак всем приготовиться пристегнуть ремни», — вещал Джо. «Строубери вскидывает биту. Джеттер приплясывает на третьей базе, стараясь хоть как-то отвлечь внимание Гордона. Не получается». Гордон смотрит на кетчера, тот знаком показывает, что готов. Все замирают. Гордон бросает. Строубери пытается отразить бросок и промахивается. Первый страйк. Строубери качает головой, словно не понимает, как такое могло случиться. "А чего там не понимать?" вмешался Трупана. "Бросок-то был отменный!" "Помолчи, Джерри, просто помолчи", подумала Триша, сидя в кромешной тьме, окружённая тучей машкары. Строуберри отступает на шаг, поправляет перчатки, вновь занимает место Беттера. Гордон смотрит на Уильямса на первой базе. На трибуны. Бросает. Низко. Вне зоны страйка. Триша застонала. ее пальцы так надавливали на щеке, что губы выпятились в какой-то неестественной улыбке. Сердце гулко стучало в груди. «Игра продолжается!» — воскликнул Джо. «Гордон готов. Бросает, Строуберри отбивает, мяч летит на правую половину. Если он попадет в площадку, все будет кончено. Но его сносит, сносит, сносит!» Триша ждала, затаив дыхание. «Мяч за боковой!» — сообщил, наконец, Джо. И девочка шумно выдохнула. «Но очень близко! Ударь Строуберри чуть слабее, и была бы у него круговая пробежка. Мяч упал в шести или восьми футах от боковой!» Пожалуй, что в четырех! не согласился с ним трупана. Хоть бы и в одном, прошептала Триша. Давай, Том, давай, пожалуйста. Но у него ничего не выйдет. Она это знала наверняка. Слишком силен соперник. Не мог Том справиться со всеми. Однако она буквально видела его. Невысокий и широкоплечий, как Рэнди Джонсон, не маленький и круглый, как Рич Гарсис, среднего роста, стройный и красивый. Очень красивый, особенно в бейсболке с козырьком, прикрывающим глаза. Да только отец говорил, что в бейсболе практически все игроки красивые. «Это у них в генах», указывал он. «Разумеется, у большинства в голове опилки, так что одно компенсируется другим». Но в Томе Гордоне она выделяла не только внешность. Особое впечатление производило на нее его спокойствие перед броском, Он не ходил по кругу Питчера, не наклонялся, чтобы завязать шнурок, не лазил не пойми зачем в сумку. Он стоял в круге в слепящей глаза белой униформе и спокойно ждал, пока Беттер займет исходную стойку. И, разумеется, неизменный жест Гордона, который сопровождал каждую победу. Жест, с которым он выходил из круга. От этого жеста Триша просто млела. Гордон разворачивается и бросает в молоко. Верит блокирует бросок своим телом и спасает очко Ред Сокс. То самое очко, на которое они пока впереди. Да что это такое? простонала Триша. Джо даже не пытался подсластить пилюлю. Гордон тяжело вздыхает. Строубери в исходной стойке. Бросок выше! В наушниках раздался возмущенный рок от трибун. «Тридцать тысяч зрителей с этим не согласны, Джо», — заметил Трупана. «Совершенно верно, но решающее слово за Лари Барнетом, который стоит за домом, а он говорит, что высоко. В этом микроматче пока впереди Дэрил Строубери. Три бола на два страйка». Болельщики все сильнее хлопали в ладоши, подбадривая Тома Гордона. Ритмичный гул заполнил голову Триши. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она постучала по стволу дерева, которому привалилась спиной. — Болельщики стоят! — комментировал Джо Кастильоне. — Все тридцать тысяч. Сегодня с трибун не ушел никто. — Может, один или два? — вернул Трупана. Триша пропустила его слова мимо ушей. И Джо, скорее всего, тоже. — Гордон приготовился к броску. — Да, она могла его себе представить. Руки вместе смотрит он уже не на дом, а куда-то за левое плечо. Гордон начинает бросок. И это она тоже увидела, как наяву. Отставленная левая нога возвращается к правой, а руки, одна в перчатке, вторая, держащая мяч, поднимается на уровень груди. Она видела даже Берни Уильямса, который дернулся на своей базе, пытаясь отвлечь Тома Гордона, но тот, конечно же, ничего и не заметил. Все его внимание сконцентрировалось на перчатке Джейсона Веритека, кетчера, который, пригнувшись, замер за домом. «Гордон бросает, и...» Болельщики подсказали ей результат. Радостный рёв болельщиков. «Третий страйк!» — Джо кричал в микрофон. «О боже, он сделал кручёный бросок при трех к двум и застал Строубери врасплох!» Red Sox выигрывают 5-4 у нью-йоркских Янкис, а Том Гордон спасает восемнадцатую игру». Тут его голос вернулся к нормальному уровню. Игроки Red Sox сбегаются к кругу питчера, первым спешит Моу Вогн, но прежде чем он обнимает Гордона, тот успевает отсолютовать победе тем самым жестом, который так полюбился болельщикам Бостон red Сокс, и к которому они уже привыкли, потому что видят его все чаще и чаще». Из глаз Триши брызнули слезы. Она выключила плеер и просто сидела на влажной земле, привалившей спиной к стволу упавшего дерева, широко раскинув ноги, прикрытые сверху лохмотьями синего пластикового понча. Плакала она, пожалуй, даже сильнее, чем в тот раз, когда впервые осознала, что заблудилась. Да только теперь это были слезы радости. Она заблудилась, но ее найдут. Том Гордон спас игру, следовательно, спасут и её». Все еще плача, она сняла понча, расстелила на земле у самого ствола частично даже под ним, улеглась на понча. Проделывала она все это автоматически, потому что мысленно еще находилась на стадионе Фенуэй Парк, видела, как Мо Воган бежит к кругу питчера, чтобы поздравить Тома Гордона. Как его примеру следуют Номер Горчапара, Джон Валентин, Марк Лемки. Но прежде чем они подбегают к своему питчеру, Гордон салютует победе, вскидывает руку вверх, с нацеленным в небо указательным пальцем. Триша убрала окман и, прежде чем улечься, на мгновение вскинула руку вверх, совсем как Гордон, с нацеленным в небо указательным пальцем. От этого жеста ей и полегчало и поплохело. Полегчало, потому что движение это, без всяких слов, заменяло молитву. Поплохело — Потому что особенно остро почувствовала свое одиночество. Жест оля Том Гордон с предельной ясностью показал ей, что она заблудилась. Голоса, которые выплескивались из наушников Окмана и наполняли ее голову, теперь обернулись голосами призраков. По телу Триши пробежала дрожь. Не хотела она думать о призраках, особенно здесь, в темном лесу у ствола упавшего дерева. Ей не доставала матери, а еще больше, ей хотелось быть с отцом. Ее отец смог бы вызволить ее отсюда. Он взял бы ее за руку и вывел к людям. А если бы она устала и не могла идти дальше, то взял бы ее на руки и понес. У него такие сильные мышцы. Когда она и Пит оставались у него на уикенд, в субботу вечером он брал ее на руки и относил в маленькую спальню. Относил даже теперь, когда ей было уже девять, и для своего возраста девочкой она была крупной. Ей это очень нравилось. Триша признала себе, вот уж воистину удивительно, что ей не достает даже ее занудного, вечно всем недовольного брата. Плача, всхлипывая, она заснула. Кровососы, кружащиеся в темноте, надвинулись на нее, а потом оккупировали открытые участки кожи и устроили пир, набросившись на её кровь и пот. Ветерок пролетел по лесу, шевельнул листьями, стряхивая последние капли дождя. Потом на несколько секунд все затихло. Не все, конечно. Похрустывали сучки, падали капли. Мгновением позже захлопали крылья, неподалеку возмущенно каркнула ворона. Вновь лес затих. Спала и триша, положив голову на вытянутую руку.